Глава 181. Создатель убийц. Часть 1 Крокто послал сообщение о своём отбытии гвардии, лидеру Каталы, и спокойно покинул город. Он не хотел, чтобы за ним повсеместно ходила верниться фанатов и последователей. «Это всё равно, что вернуться к началу». «Да уж, я того же мнения точка». Крокто направился на север, чтобы найти храм падшего бога, в то время как Тьё хотел отыскать своего отца. Таким было самое начало их путешествия. Затем Крокто повстречала нора, сразился с великим вождём и в конце концов завоевал север. Следующим на очереди был юг, там он встретился с рыцарем из и узнал о амбициях империи. Затем он спас город от нашествия армии. Они через многое прошли, и теперь им предстояло столкнуться с новыми испытаниями. Их целью был Запад. Именно там находилась великолепная крепость Оркракс и деревня Баск, а также прочие горные поселения орков. Эти территории были малоизвестными для других рас и в то же время густо населены орками. А ещё, помимо всего прочего, там был Гехерат. В буквальном смысле слово «Гехерат» переводилось с древнего языка как «последний огонь». «Последний огонь?» «Наверное, это жутко жаркое место, точка?» Ха, думаю, это простой образ». О чём ты думаешь, когда слышишь последний огонь, точка? О высокой температуре? Думаю, это не так. Ха. долгоиграющая страсть? Может быть, это место, где живут страстные люди? Покинув Каталу и взяв курс на северо-восток, они добрались до огромного леса, в котором где-то и должен был располагаться сам Гехерат. Смотрите! Перед лесом располагалась небольшая деревушка, широко известная как зона отдыха. Нужно держать ухо востро. Я слышал, что цены в ней просто зашкаливают. Всё нормально. Крок-то богат. Точно-точно. Не зря же поговорка, что деньги друга — это наши деньги-точка. Впервые такое слышу. Лес, возле которого располагалась деревушка, был достаточно опасным. Тем не менее, именно в таких местах можно было найти приключения, сокровища и магические артефакты. Также где-то в его чаще находился затерянный город, в котором обитали загадочные существа. Вот почему искатели приключений, которые хотели войти в лес, на какое-то время останавливались в этой деревне. Здесь они могли купить нужную экипировку, получить информацию и обзавестись спутниками. Лес был трудным местом, а потому для его посещения рекомендовалось собрать как можно больше людей. На входе в деревню стояли авантюристы с плакатами в руках. «Ищу компанию для изучения подземелья Доруден. Ищу напарника для охоты на троллей». «Нужен Искатель Приключений, который сопроводит меня в Академию Саоро!» «Ещё мужественных воинов!» Все они кого-то искали. Многие из них проявили интерес в группе Крокты, и недаром, ведь со стороны они выглядели как достойный орк-воин, гном с таинственным артефактом и неизвестный человек в капюшоне, которого окутывала тёмная энергия. Они казались сильными и умёлыми. Авантюристы с нетерпением потряхивали своими плакатами, надеясь привлечь внимание группы. Все они собирались посетить лес в своих собственных целях. Тем не менее, группа Крокта никак на это не отреагировала и направилась прямиком в деревню. Внутри можно было увидеть магазины экипировки, постоялые дворы, товарные лавки, где продавались абсолютно любые товары. Обыкновенные жилые дома встречались крайне редко. Другими словами, большинство обитателей деревни были странниками. «Останемся здесь на ночь и завтра пойдём в лес». «Хорошо, точка». Им не нужны были никакие компаньоны, а потому они направились прямиком в гостиницу. Товарищи слышали, что даже просто переночевать здесь стоило кругленькую сумму, однако, подойдя к входной двери, они увидели бородатого Дварфа с плакатом в руках. Дварф поочерёдно посмотрел на Тиё, который был с ним одного роста, а затем на Крокту и а после этого поднял свой плакат. «Гейхерат». На нём значился лишь пункт назначения возможно он узнал куда направляется группа крокты подслушав их разговор тем не менее Тию и нур покачали головами а Крокта просто отвёл взгляд таким образом отказавшись от нового попутчика товарищи попытались выйти в гостиницу поход в гехират бесполезен внезапно произнес дворф группа крокто остановилась то что ты ищешь уже не существует продолжил говорить незнакомец крокто посмотрел на этого странного дворфа Казалось, он уже знал их цель, а ещё, возможно, он мог что-то знать о Хидоре. «О чём вы говорите? Вы знаете Хидора?» – спросил Крокта. «Хидор?» – непонимающий переспросил Дварф. «Впервые слышу это имя. Не знаю, кто он, но его явно будет недостаточно». После этого их странный диалог приостановился. О чём говорил этот Дварф? Товарищи приглянулись между собой, понимая, что происходит нечто странное. «Вы сказали, что знаете, почему мы идём в гихерат Продолжил говорить Крокта. «Конечно! И почему же?» «Ха?» Дварф, судя по всему, наконец-то заметил, что между ними существует какое-то недопонимание, и спросил, указывая на Крокту. «Разве не для того, чтобы починить это?» «Починить? Что починить?» «Значит, ты просто направляешься в гихерат даже не зная о своей проблеме?» Вздохнул дворф. Голопый воин!» «О чём вы говорите?» «Будьте добры, объясните!» Тиё потянул Крокта и Анора за руки, намереваясь вести их отсюда. «Не обращайте внимания. Должно быть, этот дворф просто выжил из маточка?» «Мой разум в порядке, недостойный гном!» «Что, точка? Сумасшедший дворф!» Анор придержал Тиё, и дворф снова вздохнул. «Ты действительно ничего не знаешь, воин! Так вот, слушай внимательно!» Прояснялся он, указывая на убийцу Ограф, который был закреплён за спиной крокты «Твоё оружие находится на грани поломки!» Глаза Крокты полезли на лоб, и он машинально вытащил убийцу Огров. По первым ощущениям, меч был цел не собирался разваливаться, однако этот двор сказал, что меч находится на грани поломки. Неужели у шедевра клана Золотой наковальни был какой-то брак? Крокта просто отказывался в это поверить. «Ты отличный воин! Я чувствую это! Ты прошёл через множество полей сражений, и твой меч не мог не пострадать!» В этом был здравый смысл. С тех пор, как Крокто получил убийцу-огров в подарок от Томпсона в Наиле, он ни разу не поменял оружие. За всё это время он уничтожил бесчисленное количество монстров и врагов, и обычный клинок уже превратился бы в прах. Тем не менее, Крокто всегда заботился о своём мече, отдавал его на ремонт кузнецам, однако этот потрепанный двор говорил такие вещи, в которые он попросту отказывался верить. «После каждой битвы я отдавал его кузнецам». «Да, ты отдавал его кузнецам!» В этом и проблема. Это как? Обычному кознецу не справятся с убийцей Ограф. Глаза Крокте стали шире. Этот гном знал, что двуручный меч называется убийцей Ограф. «Кто ты?» Спросил Крокте, держа в руках убийцу Ограф. Двор бесстрашно кивнул в сторону клинка, а на его лице появилась слабая улыбка. «Я ремесленник клана Золотой Наковальни!» «Закира!» Как оказалось, он был членом клана Золотой Наковальни. Однако на этом удивительные новости не закончились. «Я тот, кто создал убийцу создатель убийц!» «Ваше Величество, это божественное сообщение слишком странное», — произнёс герцог Кристиан. Именно с его подачи император сблизился с клоном неба и земли. Также он был одним из величайших столпов Империи, возможно, даже более мощных, чем сам император, — королевство смогло стать империей исключительно благодаря тому, что где-то сзади им манипулировал герцог Кристиан. После исчезновения клана Неба и Земли, герцог Кристиан редко покидал своё имение, однако, услышав новости о божественном послании, он не для прибыл к контору. «Пожалуйста, принимайте решение взвешенно!» «Я уже послужил тебя однажды, и в результате потерял большую часть своих войск», — саркастически подметила контор. Однако крестьяна ничуть не обеспокоило такая постановка вопроса. Ваше величество сами приняли решение нанести удар по крокте. Да неужели? Разве не так? ответил вопросом на вопрос крестьян. Императора Контур, наверное, единственным человеком, который мог ему перечить, был герцог крестьян. Губы Контура скривились в улыбке, и он произнёс: "Что ж, может, и так. И так что ты предлагаешь? Мы должны отказать храмам?" «Империя не то место, которым управляют боги. Только Ваше Величество может принимать решение, когда и с кем воевать». «Складно говоришь, Кристиан. Я всегда был верен вам. Пожалуйста, прислушайтесь ко мне, Ваше Величество». Э, «Не знаю, что там задумали боги, но это возможность избавиться от крокты, который оскорбил Империю, а также от грязных орков. Что может быть лучше?» Кристиан закрыл глаза. «Конечно, это было заманчивое предложение». Данное божественное послание получило не только Империя, но и все прочие расы, включая дворфов и эльфов. Если они объединятся, то смогут без особых проблем уничтожить орков. Кроме того, если Крокта будет убит, запятнанная честь Империи будет восстановлена, однако им не следовало терять бдительности. Максулен присутствовал в битве на равнинах. Я слышал, что он наблюдал за ней издалека. Максулин был тем самым волшебником, который остановил Крокту и спас Кейнса. Он был самым могущественным магом Империи, а также излюбленным подчинённым герцога Кристиана. Она может заимствовать силу богов, а потому немало о них знает. Волшебник, который может использовать силу богов? У него есть способность, позволяющая взаимодействовать с ними. Как бы там ни было, именно он почувствовал, что боги следят за Кроктой. Максолин ощутил силу, которая не должна была присутствовать в Крокте. А вот почему боги пытаются убить Крокту и заодно всех орков. «И что же это за сила?» «Сила падшего бога!» «Никогда о таком не слышал. Это крайне опасная сила. Мы должны быть осторожны с тем, где задействована сила падшего бога. Она худшее существо, которое чуть было не разрушило весь мир», произнес Кристиан, пристально глядя на императора. А Контор глубоко вздохнул. Кристиан — вот кто был настоящим правителем империи. Одновременно с этим он был братом его матери — или, другими словами, его родным дядей. крестьян любил манипулировать другими, но иногда он давал вполне искренние советы. «Тогда разве нам не стоит сделать что-то до того, как ситуация ухудшится? Нас никто ни к чему не обязывает». Ха. но ведь мир в опасности за кроктый орков!» «Ваше величество!» Улыбнувшись, вкратчиво произнёс Кристиан. «Неважно, опасно это или нет, орки населяют северо-запад континента, эльфы, дворфы и гномы...» Вот кому следует опасаться. Если ситуация осложнится до предела, боги лично выйдут на арену. Они оставляют все самые хлопотные вещи смертным, но как только ущерб слишком велик, они без колебаний воспользуются своей силой. «Боги. Такое чувство, что все это происходит не с нами». Кивнула Контор. «Они ничтожны. Они всего лишь могущие остальные существа, которые называют себя богами и следуют своим собственным желаниям. «Итак, ты говоришь, что нам не нужно тратить свои силы, и следует просто наблюдать. Если всё останется по-прежнему, хорошо, если же другие расы понесут ущерб ещё лучше». «Верно», — ответил Кристиан, тепло глядя на контора. «Но имейте в виду, в этом мире нет коллективной ответственности. В битве бывает лишь проигравший победитель, так что не спешите примыкать к стороне, которая может грозить поражение». «Я понимаю», — кивнул император. Как только Кристиан подумал, что его слова убедили императора, он поклонился и вышел из странного зала. Оставшись в одиночестве, а контор почесал свой подбородок, в словах герцога был смысл. Однако также было ясно, что Кристиан недооценивал силу богов. «Хотелось бы, чтобы всё было так просто», — пробормотала контор.